Глава тридцать четвертая. Учебник истории. О смерти наших прадедов. Ниже приведены данные об удельной смертности представителей различных социально-профессиональных категорий той эпохи, умерших в возрасте пятидесяти лет, на тысячу человек в каждой категории. Статистические данные за 1970 год, конец второго тысячелетия. Учителя. Семьсот тридцать два. Президенты компании, представители свободных профессий, 719. Инженеры, 700. Католическое духовенство, 692. Фермеры, 653. Руководители предприятий и коммерсанты, 631. Офисные работники, 623. Менеджеры среднего звена, 616. Рабочие, 590. Семенеры, Сельскохозяйственные рабочие на окладе 565. Учебник истории. Вводный курс для второго класса.